Глава 17. Жизнь пятая. Пуля дура. Мы в какой столб идём, Цифроград? Поинтересовался я у Зиверта на очередном привале. Откуда узнал? Не подтверждая и не опровергая мою догадку, спросил он. Несложно было. Я даже догадываюсь, к кому мы идём. О мотыге держать это знание при себе, не надо высказывать свои догадки вслух. И обсуждать со мной это тоже не надо. Я не понимающе посмотрел на Командора, потом до меня дошло, что это тоже может быть очередным ветом, который наложил его наниматель. Или квестодатель, что вернее всего. Шайбер рассказывал, что у цифр есть такая особенность выдавать квесты. Вот выходило по всему, что одно из условий это молчать обо всём, что связано с этим квестом. Для чего это надо таинственному нанимателю? Вот встречусь и узнаю. 20 Одол очередной отмашку Зиверт и мы отправились дальше. Пройдя ещё 5 км, остановились у кромки леса. Дальше простирался холмистый кластер без какого-либо намёка на деревья, и продолжался он, если верить картам, что успел закачать мне Зиверт ещё километров 7. Забравшись на очередной холм, осмотрелись. Я в прицел командор в бинокль. Вроде чисто всё. Сам ничего не чуешь. Оторвавшись от бинокля, обратился ко мне Зиверт: Я прислушался, попытал соловьид донавение холода в позвоночнике. Тихо. Только вот доверять этой своей способности я бы безоговорочно не стал. Подводило уже пару раз. Да, прислушиваться надо, но если она молчит, это не значит, что опасности нет. Всегда надо быть настороже. О чём мы поведал Зверту? Тот согласился, и мы практически к радость в положбине между холмов начали продвигаться к следующей лесополосе. Но не успели. Зиверт замер, и поднял кулак вверх в жесте замерли. Прислушался к чему-то и резко сорвался с места с криком за мной. Не нужных вопросов задавать не стал, а лишь последовал за ним, пытаясь догнать. Эта гонка дала мне понять, что не такой уж я и прокаченный персонаж в скоростных характеристиках, как мне думалось ранее. Я отставал, и расстояние между нами всё больше увеличивалось. Вскочив на ближайший холм, Зиверт скинул свой монструозный пулемёт и принялся полить воздух. И только тут я заметил десяток чёрных точек, летящих в нашем направлении. Дроны? Точно, дроны. И чем они могут быть опасные? Чем ближе они подлетали, тем понятнее становилось, что они довольно малы и явно не могут нести на себе серьёзное вооружение. Пулемётов на них нет, а ракет тоже. Просто дроны. Правда, в нижней части наблюдалось что-то похожее на микробомбайлюк, но верилось в это слабо. Череда мыслей пронеслась в голове, а руки уже прикладывали винтовку к плечу, глаз через оптический прицел захватывал ближайшую цель. Дистанция 700. Достану или нет, не думал. Просто выстрелил, предварительно поставив винтовку на огонь одиночными выстрелами, и к своему удивлению попал. Бронебойный патрон прошел в летательную машинку на вылете, выбив из неё электронный потроха наружу. Дрон спыхнул и задымившись камнем полетел к земле. Перевод прицела на следующую цель. Выстрел. И снова попадание. Выстрел. Выстрел. Последний дрон мы сбили на расстоянии в сто метров от нас. Но победу праздновать было рано. Дрон перед попаданием успел раскрыть свой бомболюк и выпустил в нашу сторону пять маленьких точек. «Бегом!» – заорал нечеловеческим голосом Зиверт и устремился прочь от летящих в нашу сторону снарядов. И вот только теперь моя чуйка проснулась и обдала спину холодом. Подстёгнутый как криком командора, так и холодеющей спиной, я рванул прочь от летящих снарядов. Звуки хлопков сзади раздались неожиданно, и я не мог отказать себе, бросил за спину быстрый взгляд. На том месте, где мы были полторы секунды назад, летала и падала к земле какая-то тёмная взвесь, что выбросили из себя взорвавшиеся снаряды. Газ Какой-нибудь нейролетик, от которого не спасут даже закрытые дыхательные пути, я про такие откуда-то знал. Стоит такому попасть на кожу, и все, отравление гарантировано». Увиденное сильно подстегнуло, и, сжигая школу бодрости, я рванул еще быстрее, почти догнав зиверта. Мчались в таком темпе минуты три, после чего коммандор внезапно снова замедлился и взобрался на очередной холм. Быстро осмотрелся и ругнулся сквозь зубы. «Было отчего». Забравшись вслед за ним, я своими глазами увидел, что так не понравилось зверту. Нас окружали. Со стороны леса, к которому мы так стремились, ехали два бронированных армейских джипа, невиданных мною до этого момента конструкции, со спаренными пулемётами на крыше. А за ними бежали солдаты, одетые в одинаковую униформу цифровых рассветок, и было их не меньше десятка. Я быстро бросил взгляд по сторонам. Везде было практически одно и то же. Только со стороны, откуда мы пришли, отряд был еще более мощным. С десяток бронемашин и что-то напоминающее машину РЭП. Так мне думалось, глядя на ее антенны, установленные на крыше. «Прорываемся к лесу». Внес я свое предложение. «Твари!» Командор явно потерял всю свою невозмутимость. «Как так-то, а? Прямо на финальном отрезке!» Зеверт уже рычал, не зная, как поступить. Его взгляд метался по разным сторонам света, прикидывая варианты и, видимо, не находил. Ты чего крик поднял? стряхнул я его. Там всего две бронемашины и десяток солдат. Прорвёмся. Если тебя убьют, ты сменишь регион. Не убьют, не беспокойся. Есть чем по ним жахнуть, или я сам могу. Я кивнул в сторону отряда, мешающего нам пройти к лесу. Найдётся, зло бросил он со совсем уж странным взглядом, глядя на меня. «Ну так вперёд, воин!» Я хлопнул его по плечу и первым устремился навстречу врагу. Поле боя было удобным, если можно так выразиться, про место, где скоро кто-то погибнет. На сами холмы бронетранспорт противника заехать не мог, и ему приходилось их объезжать, а пехота не особо стремилась воевать без защиты. Продолжалась эта идиллия ровно до того момента, как я произвёл первый выстрел. Залез на холм, преодолевая последние метры ползком, Другого бегать в полный рост, ищить их в другом месте. И вскинул винтовку. Так, до цели чуть больше километра. Грядли достану. Моя винтовка хоть и обработана модификаторами, но даже для неё километр это дистанция недосягаемая. Для прицельной стрельбы недосягаемая, сама-то пуля и дальше пролетит. А мне надо, чтобы она попадала. Другое дело, когда я на неё свои модификаторы поставлю, но это дело будущего, а пока просто ждём. Меня не заметили, а вот я пехоту и броню видел отчётливо. А ещё я отслеживал перемещение Зиверта. Он, окутавшись маскировочным полем, которое не сильно его скрывало, когда он был в движении, подбирался ближе к ботам. Зачем он это делает, я понимал. У любого умения есть дистанция применения, вот к максимальному значению этой самой дистанции он и выдвигался. Так, оглянуться назад и оценить силы противника, наступающего с флангов. Далековато они, километра три, и это хорошо. А вот что не очень хорошо, так это то, что они ускорились и пехота уже не ждет броню, а лезет по холмам напрямик. Ладно, минут пять они нас трогать не должны, а там дальше посмотрим. Дистанция. 800. Могут на следующих холм перелесть. Нет, так не пойдёт. И время потеряю, и расстояние между нами уменьшится до критических 400-500 м. А этого допускать нельзя. С такого расстояния плотность огня противника возрастёт неимоверно, так и дышальной до пули дойти может, а она, как известно, дорога. Дистанция 700 м. Всё, пора. Прицелился в ближайшую голову в противогазе и плавно нажал на спусковой крючок. Пуля преодолела расстояние меньше, чем за секунду, и голова бота разлетелась кровавыми брызгами. Модификация явно пошла на пользу винтовке. Луппит лучше, чем крупнокалиберная снайперка. Быстрое выцеливание следующей головы, выстрел и снова кровавый фонтан брызг. Всё, пора менять позицию. Даже со встроенным модификатором, который полностью убирал шум выстрела и лязг затвора, оставался ещё эффект дульной вспышки. Она еле заметна, и сейчас не ночь, но глаз острых ботов хватает. Видел у некоторых как бинокли, так и снайперское оружие. Да и вектор атаки по поражённым целям выяснить никакого труда не составляет. Так что не будем уповать на удачу, а лучше сменим позицию. Пока переползал на следующий холм, до ушей донёсся взрыв. Это Зиверто ударил своим умением массового поражения. Как он там говорил, осколочно-фугасное кумулятивное желание. Вот именно оно сейчас и бабахнуло. Взабравшись на расположенный немного правее от линии соединяющей меня и противника Холм, оценил обстановку. Взрыв разнёс первые бронеавтомобили на куски, и трупов из числа ботов тоже прибавилось. Только вот боты не стали отступать и перегруппировываться, а наоборот все толпой устремились к Холму, за которым скрывался Зиверт. Правда того там давно уже не было. Он, как и я, после своего выстрела сместился левее и бегом огибал следующий холм. Боты не просто так бежали к месту, где, как они предполагали, засел командор. Они полили со всех стволов, совершенно не заботясь об кучности стрельбы и не жалея автоматные стволы. Бегите, бегите, тихонько прошептал я, оглядя очередную голову в противогазе в перекрестие прицельной сетки прицела. Выстрел. Убедиться в поражении цели, перевести прицел на следующего. Выстрел. Ещё один готов. На мои выстрелы никто не обращал внимания. Оставшейся в живых четвёрка бота я разнештурмовала высоту, сбираясь на травяной холм. Бронемашина остановилась у подножия, навела спарку пулемёта на вершину и так и замерла. Пулемётчик и стал моей следующей мишенью. Бронепластины укрывали его спереди и ещё немного с боков, а вот затылок, куда я сейчас смотрел через прицел, остался открытый всем ветрам. Выстрел. Готов. А в следующий момент я его учу увидел, как работает умение Зиверта. Он выкатился из-под угла холма, заходя с тыла к машине и выбросил в её сторону правую руку. Ярко-красная точка в долю мгновения преодолев путь, разделяющий командора и бронеавтомобиль, улетела точно в корму последнего. Неяркая вспышка, и бронемашина подбросила на метр вверх, разрывая её изнутри и разшвыривая куски металла во все стороны. Добить оставшихся ботов было делом десяти секунд. Одного перерезала пополам отлетевшим куском бронепластины машины, второго зацепила еще чем-то и ампутировала правую ногу. А оставшиеся в живых мотали головами, пытаясь совладать с контузией. Два выстрела, один мой, второй зиверта, поставили точку в нашем противостоянии. Призывно махнул рукой, командор устремился к лесу. Оглянулся, оценил дистанцию до остального войска ботов. «Приближаются черти. И довольно быстро. Надо торопиться». Я вскочил на ноги и бегом устремился вниз с холма. Надо успеть за командором, а то он с места такой темп взял, что успел удалиться уже метров на пятьсот. Стрельнуло холодом, но что-либо сделать я не успел. Не дорос я до таких высот, чтобы пули обогнать. Немного пониже спины стягануло болью, и я, упав, покатился с холма в полёте попытался сгруппироваться, так чтобы не разбить голову о камни, иногда встречающиеся на склонах холмов. Докатился до низа, оставляя за собой кровавый след и попытался вскочить на ноги. Зашипев от нестерпимой боли, припал на одно колено, рукой непроизвольно ощупывая место ранения. Складывалось такое ощущение, что у меня банально оторвала половину правой ягодицы. Ничем иным тот провал, что удалось нащупать, и объяснить не мог. Боль была ужасная, но я чётко понимал, что ранение не такое страшное, как, допустим, пуля в спину. Но и оно может принести немало хлопот. Я просто тупо истеку кровью, если сейчас же не предприму хоть что-то. Секундная манипуляция с интерфейсом, и на руке появляется золотистый несимметричный эллипсоид, который незамедлительно отправляется в рот. Промелькнуло сообщение от системы, что я получил +100 уровней к выносливости на 20 часов. Удивляться не стал, другие дела беспокоили. Дел мне сейчас больше нечего, чем обращать внимание, что там от чедрот местного бога прилетело. Куда попали? Практически прилетевший Зиверт уже двигал меня в разные стороны, осматривая. Держи. Он протягивал мне яйцо регенерации, только белое. Я уже принял золотое, отмахнулся я. Так до чего лежим, встаём и двигаем. Встал на ноги. Рана кололо и болела, но не так адски, как 5 секунд назад. Всё же баф к выносливости творил чудеса. Передвигаться я мог, но вот бежать вряд ли. Захромал в сторону леса, сжимая в одной руке палку с алями, а в другой флягу с живчиком. Командор, забравшись на холм, оценивал диспозицию ботов и прикидывал варианты движения. Держи ещё. Он протянул мне следующую палку, а вслед за ней достал знакомый мне шприц я проглотил палку за минуту, жал в руке лайтспек и поинтересовался. Конечная точка какая? Где встречаемся, если вдруг я тебя обгоню? Смотри на карту, пометку поставил, без тени удивления ответил командор. Вот тут, первая, через 20 км. Если вдруг разменёмся, то встречаемся уже вот здесь. Мельком взглянул на метки, появившиеся на карте, кивнул и вколол в бедро лайтспек. Одновременно с этим активировал умение усиления, выбрал силу, выносливость и скрытность как характеристики подлежащие усилению. Знакомая волна силы расползлась по организму, горизонты сознания расширились, и на секунду захотелось вытащить меч и просто пойти перебить всех ботов. Но чётко вбитая в сознание цель заставила взять себя в руки и устремиться на юга, юго-восток, к точке, отмеченной на карте командором. Взял с места приличный темп, вывел на внешний обзор таймер и запустил 15-минутный обратный отсчёт. Примерно столько времени будет действовать на меня спек. По уверению декана, я не должен схватить жёсткий откат, если буду в состоянии усиления больше 5 минут. Но кто его знает? Во мне, помимо спека, ещё и регенератор сидит, и как эта адовая смесь на меня повлияет, одной системе ведомо. Отбросив все ненужные на данный момент мысли, я устремился вперед к лесу и уже через 20 секунд достиг его края. Не замедляясь, нырнул под крону деревьев и, огибая деревья, побежал дальше. Бежалось легко и совершенно спокойно. Встреч с могучими стволами деревьев получалось избегать. В кусты я просто перепрыгивал разного рода ямки и перепады высот, пробегал, не сбиваясь с темпа и не теряя скорости. Прокачанная ловкость в реакции творили чудеса с организмом игрока в его вя его возможности на совершенно немыслимые для простого обывателя высоты. Пробежал первые 5 минут, немного увеличил карту и прикинул путь, который получилось преодолеть. Почти 4 км, если я ничего не путаю. Прилично. Мировой рекорд по бегу я точно перекрыл, с учётом того, что я не по беговой дорожке передвигаюсь, а по пересечённой местности. Скорость ещё больше не наращивал, хотя и мог. Силы на это хватало, но чувствовал, что лучше не надо. Тут надо уточнить, что подлец с пеком вообще пропадает ощущение чего-то невозможного. И ты не свои силы тратишь, а что-то заёмное, которое потом спросит с тебя в три дорога. Но пока ты можешь всё. Вот я и бежал, преодолевая километр за километром, заодно и отрываясь от командора. Темп, который я взял, он выдерживать не смог и отставал от меня уже на 2 км. Лес смешанного внезапно сменился лиственным, и впереди образовалась просёлочная дорога. Прикинул её направление и курс, по которому сам двигался. Дорога ведёт немного не туда, но не так критично, как могло бы быть, поэтому дальше бежал по дороге, которая буквально через километр свернула в нужную мне сторону. Ещё через километр дорога кончилась, упёршись в небольшой хутор. От неожиданности я сбавил ход, а потом наоборот прибавил, догадываясь до одной простой логической цепочки. Хутор, люди, заражённые. Левая полушария, отвечающая за анализ и логику, не подвело и выдала верный вариант развития событий. Только вот я не особо обрадовался этому факту. Когда из-за ворот забурах хутора выскочил лотерейщик, и на секунду замер. Я был уже в 100 м от хутора. Мёртвый мутант изрыкнул свою утробную песню, устремился за мной и Только вот он не успевал, как бы бредово это ни звучало. Машина для убийств, заточенная на преодоление препятствий и бег, безбожно отставала и, понимая это, заурчала еще сильнее. Видать судьбинушку свою, горемычную оплакивая. Можно было и расстрелять его из винтовки, но делать этого не было особой необходимости. Это потеря как скорости, так и времени, которого у меня осталось всего две минуты, если верить таймеру. Я сверился по карте, где находится Зиверт, и немного изменил курс, чтобы выйти с ним на один вектор движения. Когда таймер оповестил об окончании 15 минут, особых изменений в себе я не заметил. Как бежал, так и бежал. Ни усталости, ни каких-либо еще изменений. Продолжалось такое состояние ровно 1 минуту и 43 секунды, когда до первой контрольной точки оставалось еще 300 метров. Из меня как будто разом воздух выпустили. А голоток стал плотнее во много раз. Дыхание на секунду сбилось, в глазах помутнело, и мне пришлось остановиться и в спокойной обстановке оценить своё состояние. С одной стороны, всё вроде как в норме, мысли не путаются, сонливости нет. Только вот появилось ощущение нереальности происходящего. Всё как во сне. Ты вроде идёшь, а на самом деле стоишь на месте. И еще чего-то тревожным светом мигают шкалы бодрости и духа континента, а удовольствие так совсем скатилось к отметке в 30%. Не к добру это все. Понятно, что откат меня все же накрыл, но он странный. Не так обычно у игроков бывает. Я сверился с картой. До командора примерно километр, и его точка на карте с каждой секундой становится все ближе и ближе. Прислонился к дереву и решил подождать, не забывая посматривать по сторонам. Все же на континенте нахожусь, а тут даже во сне надо булки сжатыми держать. Я оказался-таки прав. Лотерейщик-бедолага пыхтя, как паровоз, вылетел на меня буквально через секунду. Как он меня нашел, вопросов не было. Ясно как, вся нижняя часть моего тела в крови, а такой запах они чуют издалека. В короткую очередь продырявшая мутанта от груди до лба заставила того навсегда улечься на землю. Подойти и проверить споровый мешок я посчитал излишним. Не то у меня сейчас состояние, чтобы трофеями заниматься. А вот по сторонам лучше глядеть в оба. Кто знает, может, этот товарищ не единственный представитель зараженных в этих лесах. С каждой секунды мигание шкал становилось все сильнее и сильнее. Система вынуждала отключить умение усиления, и как бы я этого не хотел, мне пришлось это сделать. Правда, сперва дождался Зиверта и вкратце все ему объяснил. Командор скривился, как от зубной боли но понятливо кивнул. И я в тот же момент деактивировал умение. По ушам ударило подскочившим внутренним давлением, сердце сбойнуло, ноги подогнулись, и я тяжело осел на землю. Кажется, все. Отбегался. Перед глазами завертелось тысяча мошек, одновременно с этим закружилась голова. Сознание постепенно соскальзывало спасительную пелену, где нет проблем и тревог. И я не нашёл в себе сил этому сопротивляться.